Глава девятнадцатая. Москва, южнее Китай-города, слобода Стременного приказа. 14 мая 1682 года. У переправы на мосту чуть ли не загораживая его собой полностью, стоял не человек, гора, да, гора. Я бы его так и назвал. Вроде бы был персонаж с таким же прозвищем в одном из популярных сериалов. Вот и передо мной стоял гигант. «Кто такие и куда?» — грубо спросил Гора. Он выделялся на общем фоне далеко не самых высоких людей ростом и габаритами, как матерый волк рядом с новорожденными щенками. Это и сам был достаточно рослым». По некоторым прикидкам, чуть выше метра девяносто. Чуть даже горбился, чтоб не сильно выделяться, но тут такого человека встретишь, так поверишь, что в предках у него были великаны-нефилимы. — Кто мы? — Так с дозором идем, дядька. Сказано было нам разведать поступы до Кремля. — Вот и разведали, — отвечал за всех нас Прошка. — Да, может быть, я и должен был сказать свое слово, но понимал, что любое мое выражение, которое в этом времени может показаться не совсем правильным, вызовет подозрение. — Ну, хоть кто-то службу служит, — бурчал тот же Дитина, причем, скорее всего, простой стрелец. — И на итог да татьбой уже промышляют. — Ох и правый ты, дядька, как есть прав! а едиными грабежами правды стрелецкой не добиться, я б так не поступил. Прошка явно увлекся разговором. Порой мне даже кажется, что он бесстрашный парень, а иногда безмозглый. Мы же сейчас в расположении врага. Если кто-нибудь узнает, то мы такие на самом деле, а ведь достаточно заглянуть под наши желтые кафтаны, где наши красные подкафтанники. Ну, я пока не специалист в наиболее изощренных казнях XVII века, но думаю, что если попадусь в руки бунтовщиков, для меня придумают что-нибудь эдакое экзотическое. Отрубанием головы не обойдутся. А он, Прошка, запросто болтает со стрельцом-великаном. И что это ему даст, жизнь или смерть? — Так что, дядька, ты готовый и со своими воевать? Последовал следующий вопрос от Прошки. Мне, кстати, тоже было очень интересно это узнать. Стрелецкий десятник этот гора заявил, что взял со своим десятком мост под надзор, не пропускает со стороны Китай-города бунтовщиков, чтобы они не шли и не разоряли ремесленные районы Москвы. Да, они могут обойти этот мост, но это нужно за две версты уходить. — Шею сверну под лицам, бунтовать! — Да, я за стрелецкую правду стою, но после бунта, как быть, до какого ремесленника пойти с заказом? О, тут и оно! Гора поднял вверх свой палец. У некоторых такой толщины руки, как у этого громилы палец. Я было дело даже порывался начать вербовать этого громилу, и уверен, что получилось бы. Такой служака, который даже во время бунта в составе бунтовщиков, но все равно стремиться к порядку пригодился бы. Но у меня, увы, нынче другая миссия. — А что стременные, дядька? С нами они, а за кого? — вклинился я в разговор. «Так я — Так стременные же! — сказал великан и вновь поднял палец кверху, как будто этот жест должен был нам красноречиво о чем-то рассказать. «Ну, вот так-то понятно!» Вторил великану прошка. «Они что, издеваются? Что понятно? Может, имеется в виду, что стременные — это стрелецкая элита? Но не с таким же Питьетом о них говорить, будто там сплошные бояре. Хотя, может, я чего-то и не понимаю. Но в стременном полку служат в том числе и дворяне». Закрылись они в своей слободе, сидят там, до носу не кажут. Пушки выставили и не пушают. А я так мыслю, что свою сторону принять повинны. Вразумить и тех, и иных. Ну, негоже допускать боли христианской крови, продолжал говорить велика. Да, стременные могут, сказал я, уловив тон разговора. «Ну, а ты как сам разумеешь?» «Да я как же, как все!» «Пол поднялся, так и я с ним. Так-то мунтовать это не, не мое. Службу служить потребно», — поддержал разговор у переправы через Москву реку гигант. «Идти потребно», — решительно присек я развитие разговора. А тот, похоже, был уверен, что еще пару вопросов-ответов И костер разведут прямо здесь. Котелок поставят, брагу найдут. Даром, что ли, просто смотрел, как стрельцы бражничают, да облизывался. А еще показался отряд бунтовщиков. Человек в двадцать. Не нужно нам лишнее общение с ними. — Ну, бывай, дядька, че я, ты человек добрый, даст бог свидимся, — попрощался Прохор с горой. И вот ни грамма фальши в словах Прушки я не почувствовал. Да и великан мне понравился. Вот хотелось бы мне такого стрельца в своей команде иметь. И дело даже не в том, что он поистине огромный и одним своим видом может внушать страх врагу. Мне понравилось отношение к службе этого человека. Даже с учетом того, что он один из бунтовщиков, он несет службу. Вот перекрыл переправу через Москву реку на одном из направлений. А ведь если бы хотели бунтовщики брать город под полный контроль, то на каждом перекрестке должны были стоять блокпосты. А гора еще ратует за порядок, и что сленников не разоряли. Ну а в дальнейшем мы уже просто шли. Никто нас не останавливал, даже внимания не обращали но и мы, соответственно, старались не сильно отличаться от многочисленных групп бунтовщиков. Неплохо так играли расхлябанных и чуть ли не пьяных. Или это я только думал, что внутренние мои бойцы собраны, а играют роль разгильдяев. А на самом деле они, естественно, проживают момент. Казалось, если бы я тайно вывел свой полк, сменил красные кафтаны на любые другие то мы могли бы беспрепятственно проникнуть хоть в Китай-город, хоть в любую другую стрелецкую усадьбу. А вот нашу усадьбу, первого стрелецкого приказа, уже спарили сволочи. Разброт и шатание охватило всех и вся. Чаще всего встречались небольшие группы стрельцов по 15-20 человек, и те еще хоть как-то были организованы. Иные же скорее составляли людскую массу чем какую-либо силу. Но не стоило обольщаться и думать уже о случившейся победе. Наверняка найдутся, да и уже и так известны, имена тех, кто способен эту массу людей довольно густую направлять в сторону реализации своих проектов. Это если бы в Кремле нашлось сопоставимое число противников бунта, тогда да. Неорганизованная масса сразу же оказывалась бы в проигрыше относительно любой соразмерной организованной силы. Уже скоро, благо, что и недалеко мы были у цели. Возле усадьбы стременного полка, а скорее даже слободы, так как здесь было не менее трех огромных усадеб, толпилось немало народу. Бунтовщиков, конечно же. Если бы стрельцы, которые располагались у ворот усадеб, стременного полка, сами знали, чего хотят, то я бы с уверенностью сказал, что предполагается штурм конных стрельцов. Но, скорее всего, не менее двух тысяч бунтовщиков собрались здесь по чьей-то указке, чтобы продемонстрировать силу и склонить стременных все-таки в сторону бунтовщиков. Мол, нас много, так что вступайте в наши ряды. Мы почти ничем не отличались от тех, кто здесь слонялся, хотя и была опасность, что нас узнают. Все-таки московских стрельцов не более 35 тысяч, и кого кто знает в лицо, не предугадаешь. Но расчет в том числе был и на то, что бородатым меня вряд ли признают. А я приклеил бороду, да и потемки кругом, несмотря на то, что хватает костров. И в этих сполохах кто есть кто, понять сложно. Лишь только по цветам кафтанов, а их мы как раз сменили. «Стой! Кому сказано «стой»?» Прокричали мне вслед, след, когда мы уже подходили к воротам одной из усадеб стременного полка. «Вот правду же говорят! Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь!» Взглянув через плечо... То, что тут такой крикливый образовался, я увидел желтый кафтан. Вот меньше всего в толпах бунтовщиков можно было встретить именно этих, а тут на тебе. Я и не заметил, а меня увидели. — Кто таков? с чего не бедаю? Не признаю. — возмущался изрядно пьяный желтокафтанник. — Да как же ты не знаешь? Я же но... Ну... «Сын-то, ну, вспоминай!» Изображая приветливую улыбку, я стремительно приближался к стрельцу в желтом кафтане. Хух! В удар под дых мужику в желтом кафтане я вложил всю силу, которая только была. Все-таки нужно было пробить плотный кафтан, да еще и под кафтанник. Реакция пьяного человека может быть абсолютно разной. То, что может пьяного вырубить, трезво лишь или как раз наоборот, так что бить нужно было сильно. Но, как оказалось, моих сил было недостаточно. <тсвеч> — Ах, стать! <тсвеч> — Прошептал стрелец от боли. <тсвеч> — последовал очередной удар от меня. Бил я без замаха, стараясь все замаскировать под пьяные объятия сослуживцев желтокафтанников И удар в челюсть прошел хорошо. Нерадивый бунтовщик завалился кулем. Мне пришлось даже придержать его. Тут же подошли трое из моей группы. И, даже без приказа догадавшись, что нужно сделать, оттащили уставшего стрельца в сторону. Все правильно. Тут таких усталых от Хмельного предостаточно. Ну, а прочухается, подикая не вспомнит ничего. Нам оставалось пройти еще метров пятьдесят, гордо, уверенно, чтобы ни у кого не возникло сомнения, что нас следует пропустить. И не подумали бы, что мы совершаем что-то против бунтовщиков. И вот они, ворота. — С чего лупишь по воротам? Сказано, бы ни подходили. — Стрелять буду, ступай назад, бражничий, цыпленок! — начал десятник выглядывая поверх ворот. А потом послышался слаженный гогот смеющихся мужиков. — Ну да, ну да, потешаться можно, цвет кафтана соответствует. Я бы и сам с удовольствием поржал, если бы ощущал за собой силу всеми уважаемого полка. Да и действительно, желтый цвет кафтанов смотрелся ярко и даже как-то по Вот и величали таких стрельцов цыплятами. «У меня срочное донесение! Потребна встреча с полковником!» — решительно и жестко говорил я. Я ведь не зря с таким трудом клеил при помощи рыбьего взвара бороду, в том числе и для того, чтобы казаться старше. Но не пропадать же маскировки. В этом времени борода — неотъемлемый атрибут настоящего мужчины, и по ней судят, сколь ты умудрен годами». И то, что мне удалось убедить стрельцов, будучи с бритой бородой или шусами, это, как я уже понял, из ряда вон. Безбородый — знак ровно бесправный. Так что воспринимать меня стремяной должен был серьезно. — И чего ты гогочешь, как гусь? Не скрывая злости, спрашивал я у стрельца в малиновом кафтане. А именно такие носились стрельцы стремяного приказа. Считалось, что самые красивые. Вернее, такое мнение распространялись стременные о себе. Я еще как выйду, да зубы-то посчитаю, цыпленок, прошипел десятник, который еще несколько секунд назад хотел казаться весельчаком. А ты выйди, выйди, аль грозишься только. Густы и есть, сказал я громко, явно насмехаясь над стрельцом. — Может, этот спесивец окажется моим ключиком в слободу, а еще и откроет ворота. Лицо, преисполненное жажды возмездия, исчезло. Да неужели действительно пошел открывать калитку у ворот? — Акстись, Данила! — услышал я требовательный начальственный голос за воротами. Минуты две ничего не происходило. Я уже подумал, что не стоит ли опять постучаться. А ведь проявишь излишнее упорство, попадешься к кому-нибудь на зубок. Неподалеку уже стояла небольшая группа стрельцов, которые смотрели на нас недоверчиво. С интересом, мол, что дальше в этом фильме? Но в целом к вратам в усадьбу стременного полка больше чем 50 шагов никто не подходил. Наверное, стременные все-таки показывали свои зубы. Правда, опять же... Крови небольших пятен крови на брусчатке никаких иных следов боя заметно не было. Побудскались там, небось, наверное, на кулачках. И вот тут калитка заскрипела. В меня, как стоящего впереди десятка стрельцов в желтых кафтанах, уставилась не менее дюжины карабинов. А я думал, что этими усеченными ружьями стрельцы вооружены не были. «Кто таков?» Отчего ведешь себя так дерзко? Аль неясно было сказано, что стремяной полк не станет ни за кого вступаться, — сказал сотник в малиновом кафтане. — От патриарха я пришел. Проведи до полковника. Не стушевался я под прицелом карабинов, не сменил требовательного тона. — От патриарха молвишь. — Ну, проходи. Оружье свое оставь тут, саблю так же, — задумчиво сказал сотник. Я уже знал, что в этом времени ружье — это название любого вида оружия. И был уверен, что сдать его потребует любой здравомыслящий командир. — Мои стрельцы повинны так уж пройти внутрь усадьбы, — сказал я, заглянув за спину, где собралась уже внушительная толпа зевак. Некоторые из них действительно были зеваками. Зевали так, что пролетающий мимо воробей мог без труда туда попасть в их рот. Все-таки было далеко за полночь. Скорее уже ближе к рассвету дело шло. Ну, добре, ружье отдавайте проходите. С патриархом и теми стрельцами кое от него приходят, не воюем, сказал сотник, уступая мне дорогу. Опасно ли я действовал, прикрываясь именем Патриарха? Да, даже безусловно. Но делал я это вынужденное. По всему было видно, что стременной полк, как и в иной реальности, стремится занять нейтральную позицию. Мне же нужно было попасть вовнутрь. Я это и сделал. Да и отыгрывать роль посланника патриарха было не так уж и неумно. Вряд ли в ближайшее время Владыка узнает об том. А после дело будет либо сделано, либо меня не будет. Да, малиновые. Конные, крылатые. Делаю вид, что нейтральные. Примечание. Малиновые. По цвету кафтана. Малиновый. Крылатые. Так назывались, так как подражали польско-литовским гусарам и имели крылья на доспехах. Конец примечания. Вокруг конных стрельцов большая толпа бунтовщиков. Но при том... Стременная слобода закрыта для них, и ни одного малинового кафтана среди стрельцов, выбравших судьбу бунтовщиков, видно не было. Но не стоило думать, что стременные готовы встать на сторону правды и смотреть со мной в одном направлении. Что-то же им помешало в иной реальности принять сторону царя Петра. Просто они отсекли себя от обеих сторон и выжидали. Да и в иной реальности это длилось недолго. Бунтовщики сходу взяли инициативу. По сути, в первый же день власть была смята, последовали убийства. В первый день, во второй день было множество убийств Нарышкиных и тех, кого считали союзниками этой царственной линии. И вот в такой ситуации стременные стрельцы могли бы трижды подумать, а стоит ли вовсе влезать в этот конфликт. Ну и последующие выплаты им доказывали, что с конными стрельцами поработали милославские. Сейчас ситуация, безусловно, иная, но теперь посмотрим, как меня примут командиры полка. Мы пересекли большую стрелецкую усадьбу, отличавшуюся от усадьбы нашего полка тем, что тут было больше конюшен, чем домов стрельцов или еще каких-то построек. Меня провели к командованию. В дом посреди небольшого двора. Добротный такой теремок. Уж явно побогаче и помасштабнее построек, чем дома командного состава в других стрелецких полках. Так и хочется назвать конных стрельцов Лейб-Гвардии Конный полк. Мы шли на второй этаж. Уже на лестнице были слышны крики. Кто-то спорил на повышенных тонах. Сложный разговор на повышенных тонах слышен был отчетливо. «Не можно! У полковника гость важный!» Преисполненный сожалением в отрицании крутил теперь головой стрелец, стоящий возле одной из дверей. «В любом споре слово государя-патриарха звучит повинно», — заявил я. «Открывай дверь немедленно. Я и раньше думал, что уже некоторые важнейшие точки наивысшей опасности мною пройдены конечно, в рамках периода становления в этом мире. Как видно, нет. Из того, что доносилось из-за двери, было понятно, что разговор мой будет далеко не из легких, и что враги уже подсуетились, они тут. Никита Данилович, да ли словам моим. Почет и многие благо тебе. Отчетливо слышался громкий мужской голос. Но ведь ведаешь, кто моим дядькой будет. У Ивана Максимовича Милославского все серебро державное. Частью и твоим оно будет. А ты не стращай меня, Иван Андреевич. Ведаю я, что ты, суть, есть одна из опор Милославских. Но так как мы не такие, мы опора державности. Гляжу я, какой сброд нонича в Москве. И уже горят богатые усадьбы, а завтра загорят еще больше. Стрельцы стременные завсегда были за царя, и на том стоим. Вы уж решите, кто есть царь, тому и присягнем. Стоять под дверью и слушать, как смущают ум полковника стременного полка, было нельзя. Так и склонят его присягнуть Милославским. Суть есть бунтовщикам. Я резко оттолкнул одного стрельца, что стоял у дверей другого, и большими уверенными шагами прошел в комнату. Мои люди остались во дворе. Помощи ждать было не от кого. Но и бездействовать никак нельзя. Лишь только храбрые и дерзкие празднуют великие победы. Тут или пан, или пропал. «Лжа — Лжа! — крикнул я, как только оказался на пороге просторной палаты. Тут сидели только два человека, и я уже догадался, кто есть кто. В Маленовом кафтане Никита Данилович Глебов, полковник стременного стрелецкого полка. Напротив него же, за массивным дубовым столом, сидел, скорее всего, Иван Андреевич Толстой. Ну, вот была характерная черта у толстых. Говорили, что у них брови столь густые, что и глаз не видно. У Ивана, к тому же, они еще и сросшиеся были. Так что примета четкая. — Так как ты смеешь? Желтый — Желтый? От негодования Глебов... Чуть было не растерял дар речи. «Меня ж тем временем уже хватают за руки два мариновых стрельца. Одного из них получается перевести на болевой прием, скрутив кисть руки и заставив сразу же встать на колени. Бам!» Другой стрелец бьет меня кулаком по голове. «Ах ты ж гадина!» Я отпускаю руку стрельца, и тот заваливается на бок. «На!» Хуком справа пробиваю в челюсть стрельца, который заставил меня своим ударом увидеть несколько звездочек. И вот тут полковник, поднявшись во весь свой рост, моментально извлекает шпагу. Он что, шпаг носит? Однако это мы потом выясним. Я тут же выставляю руки вперед. «Я с миром и разговором от патриарха пришел!» — выкрикиваю я но у меня нет уверенности, что сейчас не проткнут шпагой. Глаза у полковника преисполнены решимости. И я не собираюсь отступать. Я прекрасно понимаю, что если стременные станут на сторону бунтовщиков, то мое дело пропало. Это больше полутора тысяч высокоорганизованных профессиональных кавалеристов с пушками. Так что за их лояльность нужно бороться. А потом еще и с его спросить, что это было за покушение такое на Петра.